Николай Дмитриевич, дорогой, что с вами? вы мне друг не так ли? Развеется? С другим я, вероятно, не решился бы так прямо, но вы благородный человек. Послушайте, моя сестра Ася в вас влюблена. Ваша сестра, говорите? Да-да, вы... я вам говорю, она сумасшедшая, но, к счастью, она не умеет лгать и доверяет мне. А что за душа у этой девочки? Но она себя погубит непременно. Да вы ошибаетесь. Нет, я не ошибаюсь. Вчера она почти целый день пролежала, ничего не ела. А сегодня в два часа ночи меня разбудила наша хозяйка. и говорит, к вашей сестре. С ней что-то худо. Я побежал к кассе, она бросилась ко мне на шею и начала умолять меня увести ее как можно скорее. Я ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить. И вдруг сквозь рыдание слышу, ну, ну одним словом, я услышал, что она вас любит. Я просидел с ней до утра, она взяла с меня слово, что нас завтра же здесь не будет, я сегодня же бы ее увез, если бы мне не пришла в голову мысль, которая меня остановила. Может быть, как знать, вам, сестра моя, нравится? Я вот и решился, отбросив в сторону всякий стыд, решился узнать от вас...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 С огнем шутить нельзя, вы не знаете Асю. Она в состоянии занемочь, убежать, свидание вам назначить. Другая бы умела все скрыть и выждать, но не она. Вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она. Что же теперь делать? Как? Она сама хочет уехать и пишет к вам? И упрекает себя в неосторожности? Чего же она хочет от вас? Успокойтесь, пожалуйста. И обсудим хладнокровно, что нам предпринять. Да-да. Что? Я полагаю, что во избежание беды я должен встретиться и честно объясниться с Асей.